Глава пятая Туйон настороженно смотрела на вход в свой грот. Длинные коридоры доносили звуки. В какой-то момент сердце радостно встрепенулось. Ей показалось, что она услышала голос Лёна. Но сколько бы она ни напрягала, слух расслышать больше ничего не удалось. Девушка снова прислонилась к стене. Откинула к колючей поверхности камня голову, закрыла глаза. По щекам потекли слезы. Опять. Слабый луч надежды, который тут же погас под воздействием ужасающей реальности, принёс боль. Туйон не хотела умирать. Только не так. Да вообще никак не хотела. Она мечтала влюбиться по-настоящему, до сумасшествия, до мурашек, так, как описывают в книгах. Мечтала выйти замуж. Мечтала о детях и доме. Мечтала прожить долгую жизнь. Мечтала... А сидит в полумраке под землёй, у маленькой лужи, которая продляет ей жизнь, не давая умереть от жажды и можно было бы продолжать идти, искать выход, но понимала, что его нет, есть лишь проклятые лабиринты. Она покрутила кольцо матери на своем пальце, с шеи его сняла, боялась потерять. Это приносило успокоение и дарило видение. Так ей казалось. Хоть какая-то часть рациональности говорила то ён что дело было не в удивительной магии и особой связи со следопытом, а, скорее всего, в воде, которая чем-то отравлена, которая и затуманивала рассудок. И все же, картины, которые ей приснились или привиделись, были так реалистичны. Девушка видела, что по коридору следует монстр, и испугалась, ведь впереди был Лен, она знала это, чувствовала его присутствие. Он спал, еще и в таком месте, монстр вполне мог не заметить его и приземлиться сверху. Она понимала, что это было бессмысленно, но все равно кричала, зовя Келлена, умоляя проснуться. Даже когда ее сознание вернулось к ней, а глаза открылись, окидывая безумным взглядом свой грот. он продолжала кричать, рискуя быть обнаруженной монстрами, которые всегда рыскали поблизости. Если бы он только мог услышать. Сожаление накрыли ее. Так и не узнает, получилось бы у них что-нибудь с Леном или нет, и Уджину не успеет сказать, чтобы не приезжал. Туйон тряхнула головой, скидывая с себя апатию. Келлен придет за ней. Уверена, они выберутся вместе. Руки быстро вытерли слезы со щек а потом зачерпнули ледяную воду из лужицы и поднесли ко рту. Кто сдался духом, тот умер физически. Нужно просто подождать. Еще немного. Как же она устала. Келлен бежал быстро, часто оглядывался, проверяя, как далеко монстры. Впереди была лишь тьма. К ней стремился, надеялся затеряться во мраке коридоров, там и переждать. «Нет, налево, вперед нельзя, Леон!» Она была там. Там впереди ничего нет. В конце туннеля был обрыв, уводящий в бездну, у которой нет дна. Повернуть, нужно повернуть. «Туйон! Туйон! начнись Туйон! Это я, Уджин! Детка, приди в себя!» Девушка резко распахнула глаза, вырываясь из своего кошмара. В груди болела от слишком частого сердцебиения, а дикий страх за жизнь Келлина не оставлял, грозясь перейти в истерику. «Детка, я нашел себя! Нашел!» – прошептал Танери и прижал к себе. Несколько долгих секунд, а потом девушка дёрнулась, резко вырываясь из его объятий. у Джин!» – в ужасе вымолвила она, не веря своим глазам. «Ты… но… здесь… как…» Она крепко зажмурилась и со злостью ударила по воде. Так и знала, что отравлена. Бредит. Чёрт, чёрт! Я добился распределения. А когда прибыл в крепость, то тебя уже отправили в лабиринты. Как только разрешили сюда отправиться, я вызвался добровольцем быстро проговорил тоннерь нежно касаясь ее плеч детка иди ко мне она все еще не понимала но позволила себя притянуть ближе и обнять на миг все остальное показалось безумием страшным кошмаром туен столько раз была в его объятиях что так легко представить а нас у дджином в кейме в родных казармах а всего этого нет и не было не было крепости андррин самсона чудовищных испытаний монстров не было первого и его прикосновения «Ада лабиринтов, где она брудит одна. Не было Келлена». Слеза скатилась по щеке. Но всё это было, и ничего уже не изменить. «Где твоя команда?» хрипло спросила девушка, стараясь держаться и больше не плакать. «Не время, нужно быть сильной». «Нам её не дали», словно извиняясь, произнёс Уджин. «Кому нам?» бесцветным голосом проговорила она, сражаясь с новым разочарованием. «А нет команды, выбирайся как хочешь». «Со мной был их следопыт, кто-то местный, из крепости, и все». Туйон резко отстранилась. Глаза в надежде, но вместе с тем со страхом бегло бродили взглядом по его лицу и ждали ответа на свой вопрос. «Где он?» «Не знаю, в гроте мы разделились. Я забежал в один коридор, а он, видимо, в другой. Какое-то время слышал, как он кричал и звал за собой монстров. А потом все стало тихо», — негромко рассказал Тонерий и с грустью добавил. Погиб, наверное, поэтому нам придется выбираться вдвоем. От его слов Туйон стало так больно, словно ее проткнули насквозь мечом. Она жадно ловила ртом воздух, стараясь не закричать, а потом упрямо замотала головой, не желая верить. Хауджин не видел своими глазами, значит, не знает наверняка. Этого не может быть, Келлен всегда возвращался, вернется и сейчас. Туйон вскочила на ноги, схватила сумку, перекинула ее через плечо. «Где вы разминулись? Куда он убежал, сможешь сказать?» «Детка, не самое разумное решение идти пытаться найти то, что от него осталось. Там все еще могут быть те монстры. Не знаю, сделал Дайен это специально, уводя тех существ. Или так получилось, но не делай его поступок напрасным». Он говорил мягко, уговаривая ее как маленькую, понимая, что, вероятно, она пребывала еще в потрясении от пережитого. «Замолчи!» – закричала девушка. «Туйон!» – предупреждающе начал Таннери, поднимаясь с земли. Ты всегда отличалась сообразительностью и логичностью. Он бы с тобой не согласился, — перебила его Туйон. Улыбка тронула губы. Могла представить себе выражение лица Келлина, если бы он сейчас услышал слова Уджина. В груди стало тесно. Предательский страх снова запустил щупальца сомнений. А если она больше никогда не увидит его? Кто он? Пойдем, — проигнорировала его вопрос девушка, грубо отрезая, словно приказывая, и снова улыбнулась. Общение с Келином не прошло даром. Ещё немного, и хамить начнёт открыто. Она быстро шла, всей душой желая сорваться и перейти на бег, но У Джин каждый раз останавливал, напоминая об осторожности и необходимости беречь силы, ведь путь не близкий. Разум девушки понимал и принимал, а душа плакала. Беречь силы? А что если Келин где-то умирает, пока она бережёт силы? Знаешь его? Вдруг спросил идущий позади У Джин. Голос был настороженным. «Наверное, надо было как-то объясниться с ним, но нужные слова где-то застревали. Да и на драму и выяснение отношений времени не было, не сейчас». «Да», — коротко ответила Туён. «И не соврала же, знала его. Колючего, вредного. Её». Шаг снова стал быстрее. Любопытство и недоумение у Джина девушка чувствовала спиной, которую тот сверлил взглядом, но говорить что-то более «да» не собиралась. «Сколько дней я уже здесь?» спросила то он спустя несколько часов непрерывного хода. «Спустя пять дней мы с Дайаном отправились за тобой. А сколько здесь сами, не знаю», ответил немного обиженно Танери. Девушка тяжко вздохнула, знала этот его тон и понимала, что за ним сейчас последует, поэтому остановилась и обернулась, решив сразу выслушать все претензии. «Детка, я понимаю, что ты многое пережила, но, черт подери, все-таки я рассчитывал на более теплый прием. Мы столько не виделись» я мог разпять так точно в этих лабиринтах погибнуть а все что тебя интересует это где мы разминулись с тем мужиком до да сколько дней тебя не было серьезно его зовут келен раздраженно выпалила той это то что я сейчас хотел услышать зло сказала джин мы поговорим с тобой обязательно я все расспрошу расскажу сама устало пробормотала она умоляющим тоном но позже прошу тебя пойдем она добавила понимая что только доводы разума подействуют Ты же понимаешь, что втроём больше шансов выжить Дан много лет ходил по этим лабиринтам и всегда возвращался всегда у джин с ним у нас больше шансов выжить, чем без него. У джин поверил в ее мотивы и успокоился а то он шла и сражалась собственными слезами чувствовала себя грязной лживой предательницей и не было слов способных ее оправдать ненавидела себя за то что не могла сказать и почувствовать так, как жаждет у джин за то что старалась и не могла себя заставить за то, что столько лет дружбы и поддержки с его стороны закончились вот так. Знакомый грот встретил ее тишиной. Туйон проходила здесь, не помнила, правда, сколько времени назад. Первоначально хотела остаться в этом месте и подождать подмоги, но когда поняла, что монстры периодически приходят к озеру пить, решила выбрать другое убежище. Отсюда начинались шесть туннелей. В трех из них Туйон была, где был обрыв, знала. Туда и убежал келен Сейчас она была уверена, что ей не приснилось. Ее видения совпали с местом, где у джин разделился с Леном. Совпали они и по времени, которое прошло с того момента. Значит, ей туда и надо. Сделать и пары шагов не успела. Заметила движение сбоку, резко обернулась. Келлен был весь в грязи, и крови, устало переставлял ногами, но был живой. Тоненький возглас вырвался из ее груди. Девушка бросилась к Лену навстречу. Она замерла возле него. Его глаза вспыхнули от радости. Губы тронула теплая улыбка. Туйон хотела обнять его, прижать к себе, поцеловать и никуда не отпускать, но не могла пошевелиться. Боялась, что от ее прикосновения он растает, как видение. Боялась и моргать, чтобы не исчез. «Цела?» – тихо спросил он, бегло осматривая ее на предмет повреждений. Здесь, под землей, она все время думала о нем и об их поцелуе, о том, что теперь их ждет, о том, что скажет при встрече, как себя поведет, а вымолвила с обидой другое. «Почему так долго?» Слезы все же побежали по лицу, а силы разом покинули. Ноги задрожали, умоляя сесть. Выдержка дала сбой, не желая больше возвращаться. «Где ты был?» Ел, спал, поправлял пошатнувшееся здоровье. Тихо, но в своей привычной ироничной манере прошептал Келлен, делая шаг ближе. «Давал тебе возможность самой всех победить». Она зло толкнула его в плечо. Он поймал ее руку. С нежностью прижал к своей груди, где так часто и взволнованно стучало сердце. «Спасибо», – прошептал он, заглядывая в ее глаза, – «что спасла меня». «Ты услышал меня?» – уже открыто плача проговорила Туйон. Он кивнул, а затем прислонился лбом к ее лбу. Кончики носа столкнулись. Дыхание двоих стало одним. Оба закрыли глаза, желая отдаться мгновению, о котором мечтали все эти дни. «Туйон!» – воскликнул Джин, когда первая волна шока прошла. Тонери схватил ее за руку и рванул на себя, забирая из объятий следопыта. Поволок за собой в сторону. «Отпусти ее!» – подскочил келен с силой, толкая Тонери. Уджин выхватил оружие и принял боевую стойку. Следопыт выхватил свое. «Не смей прикасаться к ней!» – угрожающе произнес Тонери. В глазах застыло обещание смерти. Туйон сильно испугалась. Понимала, что намерения драться у обоих более чем серьезные. Девушка вклинилась между ними, поднимая ладони призывая Уджина опустить оружие. «Уджин, пожалуйста, давай поговорим», попросила она. «О чем поговорим?» зло выпалил Тонери. «О том, что он тебя лапает, это ты позволяешь? Об этом? Так, значит, ты ждала меня?» «Пожалуйста», умоляюще произнесла Туйон, встречая с ним взглядом. Уджин убрал оружие, скрестил руки на груди, с вызовом уставился на девушку. Но как бы он ни был разъярен, Туйон видела боль в глазах. Стало горько. Понимала, что все, что скажет дальше, разобьет его сердце, но не могла иначе. Правда, в любом случае лучше лжи. Девушка обернулась, собираясь попросить келена оставить их с Уджином наедине. Но он уже ушел к озеру, предвосхищая просьбу. Внимание к другому разъярило Тонери. Он силой встряхнул ее, заставляя смотреть на себя. «Четыре месяца! Меня не было каких-то четыре месяца! И все это время не было ни дня, когда я не вспоминала о тебе!» Закричал он, часто делая вздохи, задыхаясь от своих чувств, отказываясь понимать. «Я всю жизнь рядом с тобой. Всегда. Мечтал, чтобы так было и дальше. Мы мечтали, ты и я. Я через столько всего прошел, чтобы добиться перевода. Чтобы... чтобы...» Он обхватил голову руками, зажмуриваясь, стараясь удержать свои руки, чтобы не ударить ее. «Черт, Туйон, как ты могла? Ты вообще любила меня?» «Прости», — прошептала она. Что еще она могла сказать, как оправдаться? Он ждал от нее объяснений, хоть каких-то слов, а не простое прости. Отчаяние вырвалось криком ярости. А при виде того, как обернулся следопыт, внимательно следя за его действиями, чтобы предотвратить возможные неразумные поступки, впал в еще большую злобу. Зубы заскрежетали, глаза налились ненавистью. он видела его состояние на грани, но не отвернулась. Смотрела открыто, принимала его гнев и свою вину невольно ранее еще сильнее давно это у вас спишь с ним знал что не соврет же одна ждал ответа туен покачала головой воздух с шумом покинул легкие тоннери у джин несколько раз прошелся взад вперед считая про себя возвращая себе выдержку после остановился снова взял ее за плечи заглянул в глаза но уже с надеждой говорил громко желая чтобы следопыт слышал его слова я понимаю Ты была одна, и тебе нужен был кто-то, кто позаботился бы о тебе, пока меня не было рядом. Тебе нужен был друг». По резко изменившемуся лицу девушки понял, что так и было, поэтому продолжил уже с большей уверенностью. «Но теперь я буду рядом с тобой. Никуда не пропаду. Поэтому не хочу, чтобы этот человек имел к тебе хоть какое-то отношение. Признаю, забыть это будет непросто, но у меня получится». Он ласково коснулся ее щеки, проводя по ней большим пальцем. «У нас получится начать все сначала. Нам было хорошо вместе дома, в Кеме. Будет хорошо и здесь». Туйон накрыла его руку своей ладонью, отвела от себя в сторону. «У Джин», – тихо ответила она, собираясь с духом. «Нам и правда было очень хорошо вместе. Нас столько связывает. И поверь, каждое мгновение, проведенное с тобой, бесценно и наполнено теплом. Мы вместе росли. Сначала дружили, потом встречались. Но только в крепости, вдали от тебя, я поняла, что все это время ты был для меня родным человеком. Последняя она говорила уже едва слышно, сдерживая слезы и боль от понимания того, что сейчас перечеркнет светлую и такую важную часть своей жизни. Но по-другому было нельзя. Надо отпустить у Джина. Поэтому со щемящей душу тоской добавила. Но нелюбимым. Это была не любовь. Прости. Его любишь? сломленным голосом тихо спросил у джин он мне не безразличен искренне ответила девушка а была ли это только дружба или начало чего-то большего не знала так может у меня еще есть шанс то он покачала головой и пробормотала прости у джин замолчал теряясь в своих мыслях и чувствах неотвратимость происходящего не укладывалась у него в голове как жить что делать теперь не понимал Он всматривался в ту, которую столько времени мечтал обнять и не верил, что больше сделать этого не сможет. Ту он знала его слишком хорошо, чтобы разглядеть эти чувства и смятения. Ей было так же больно в этот момент, как и ему. Но не думала, что признайся она в этом, у джин поверил бы. Шли долгие, тягостные минуты молчания, а после тоннеря направился к озеру. Девушка испугалась, что случится что-то плохое, Но Тенери просто принялся умывать лицо и руки, стараясь отстраниться от собственных эмоций. «Как ты выжил?» – уже спокойно спросил он у следопыта. «Выбрал правильный поворот», – настороженно ответил Келлен, не спуская глаз Суджина. Неожиданности в виде кинжала между глаз не хотел. Потом вернулся. сожаление сожалению, отраженное на лице по этому поводу Тенери не стал скрывать, а спустя пару минут он вдруг разразился смехом. Так ты не врал, тогда в лабиринте, выдавил из себя Уджин, посмеиваясь. Ты и правда бросил меня. Знал же, кто я, вот и решил избавиться. А потом не повезло и пришлось вернуться. Он обернулся к стоящей неподалеку девушке, сказал уже ей. Такие тебе люди нравятся? Мерзавцы? Его слова разозлили ее. Келин не обладал особой душевностью, но и мерзавцем не был. Это понятно, что Уджину больно и обидно, хочется выместить злость но оскорблять Лёна не позволит». Туйон подошла к озеру, под пристальными взглядами обоих мужчин умылась, оттерла руки от грязи, поднялась и только потом ответила. «Не знаю, что произошло у вас с ним за это время, но если бы келен хотел избавиться от тебя, то сделал бы это. Думаю, возможностей было предостаточно», — с ледяным тоном добавила. «Например, можно было просто перерезать тебе горло во сне» он сделала паузу, давая время принять свои слова изумлённым мужчинам, а после по-деловому сказала уже обоим. «В этих туннелях я была. Там ничего нет. Осталось проверить лишь эти два. Ваши предложения. Куда отправимся?» «Прошлый раз ящерицы тащили мёртвых тёмных из того коридора», сказал келин тоже поднимаясь. «Думаю, туда мы и отправимся. Где тёмные, там выход». «Бред!» – возмутился Танери. Там мы встретим и остроухих тварей, и ящериц». Мужчины уставились на Туйон, ожидая разрешения спора. Хотя выглядело так, словно они ставили ее перед выбором, но не перед тем, о каком спрашивали, а о каком-то невысказанном. «Согласна. Скорее всего, мы встретим там оба под вида монстров», сказала девушка. ху джин победно фыркнул, и Туйон добавила. «Но я бы тоже рискнула отправиться туда. Темные ближе к крепости, чем ящерицы». Келлин никак не выказал самодовольство из-за решения спора в свою пользу, просто направился в выбранный туннель. Когда Туйон поравнялась с мужчиной, он, не поворачивая головы, негромко произнес. «Так и было. Я его бросил». Туйон молчала, поэтому Келлину пришлось повернуть голову, чтобы понять, что она об этом думает. «Тебе обязательно быть таким гадом?» – чисто риторически спросила она, приподнимая обе брови и уставившись на него с иронией. Келлин неопределенно пожал плечами. У уголок его рта дрогнул, выдавая сдерживаемую улыбку, то он усмехнулась и не сильно толкнула его в бок. Мучина не выдержал и уже открыто заулыбался в глазах загорелись искорки веселья. Девушка залюбовалась его лицом, забывая об окружении. Зато окружение не забыло ее. У джин вкклинянился между ними, толкая плечами обоих, проходя вперед, не желая никого видеть.